Письмо от доктора Роберта Конни, покойному доктору Роберту Плоту, члену Королевского общества, по поводу рыбного дождя. В среду перед Пасхой, в год 1666, на пастбище у Кранстеда, что неподалеку от ротома в графстве Кент, два акра земли, находящиеся вдали от моря, в том месте, где нет рыбных прудов, и ощущается недостаток воды, вдруг покрылись рыбной мелочью, свалившейся, как полагают, с неба во время страшной бури с грозой и дождем. Рыба была размером с мужской мизинец, и все, кто видел ее, считают, что это была молодь Мерлузы. Подобранную рыбу показывали разным людям. Поле принадлежало человеку по имени Уэр который, будучи членом большого жюри на весеннем заседании суда, взял с собой несколько рыб в Мейдстоун, что в Кенте, и показал их среди других и мистеру Лейку, мидл-темплскому судье, а тот доставил одну такую рыбину в Лондон. Истинность события подтверждается многими, кто видел разбросанную по всему полю рыбу, причем на соседних полях рыбы не нашли. Всего рыбы было не больше Бушеля, а рассказал на заседании суда об этом мистер Лейк.